и люди в это верили. — Да, давным-давно. — Так вы пытались разглядеть чудовище среди звезд? — Да, что-то в этом роде. Он улыбнулся. Если бы не холод, подумалось ему, он бы решил, что все еще спит. Все происходящее казалось просто сном. — Можно спросить, сколько вам лет? Вы как будто намного моложе своих сестер. Она кивнула. «Я самая младшая. Зоря утренняя родилась поутру. Зоря вечерняя вечером, а я родилась в полночь. Я ночная сестра. Зоря полуночная. Вы женаты?» «Моя жена умерла. Погибла в автокатастрофе неделю назад. Вчера были и ее похороны. Мне очень жаль». «Вчера она приходила ко мне». В темноте, рассеиваемой лишь светом луны, сказать такое было совсем нетрудно. Это было уже не столь немыслимо, как при свете дня. Вы спросили ее, чего она хочет? Нет. Возможно, вам следует это сделать. Умные люди всегда спрашивают об этом мертвецов. Иногда те даже отвечают. Зоря Вечерняя рассказала, как вы играли в шашки с Чернобогом. — Да. Он выиграл право вышибить мне мозги. В былые времена людей отводили на вершину горы или холма, на возвышенные места. обломком камня им разбивали затылки. Во имя Чернобога. Тень оглянулся по сторонам. Нет, на крыше они были одни. — Его тут нет, глупышка, — рассмеялась Зоря Полуночная. — К тому же ведь ты тоже выиграл партию. Он не вправе нанести удар до того, как все закончится. Он сам так сказал. И ты узнаешь заранее. Как коровы, которых он убивал. Они всегда знали наперед. Иначе какой в этом смысл? Мне кажется, сказал ей тень, я очутился в мире, живущем по законам собственной логики. По собственным правилам. Словно ты спишь и знаешь что есть правила, которые нельзя нарушать, даже если не знаешь, что они означают. Я пытаюсь под них подстроиться, понимаете?» «Знаю», — сказала она, задержав его руку в своей ледяной ладони. «Однажды тебе дали защиту, тебе дали само солнце, но ты его уже потерял, ты отдал его». Все, что в моих силах, — это дать тебе защиту немного слабее. Дочь, а не отца. Но все же она поможет. Да? Светлые волосы развивались вокруг ее лица на холодном ветру. — Мне надо с вами подраться или сыграть в шашки? — спросил тень. — Вам даже не надо меня целовать, — улыбнулась она. — Просто возьмите у меня луну. — Как? — Возьмите луну. «Я не понимаю». «Смотрите», — сказала Зоря Полуночная. Подняв левую руку, она занесла ее перед Луной так, словно ухватила светило большим и указательным пальцами. Потом единым плавным движением она оторвала его. На мгновение тени показалось, будто она сняла Луну с неба. Но потом он увидел, что та сияет на прежнем месте, а Зоря Полуночная раскрыла ладонь, чтобы показать серебряный доллар с головой свободы. — Отличная работа! — сказал тень. — Я и не видел, как вы спрятали монету в ладонь. Понятия не имею, как вам это удалось. — Я ничего в ладонь не прятала, — отозвалась Зоря. — Я взяла ее, а теперь я отдаю ее вам, чтобы она вас хранила Вот, никому не отдавайте эту монету. Положив монету ему на правую ладонь, она сомкнула его пальцы. Монета холодила руку тени. Подавшись вперед, зоря полуночная кончиками холодных пальцев закрыла ему глаза и легко поцеловала в каждое веко. Тень проснулся на диване, полностью одетый. Забравшийся в окно узкий луч солнечного света раскинулся на журнальном столике, заставляя танцевать пылинки. Откинув одеяло, Тень встал и подошел к окну. В дневном свете комната оказалось много меньше. Тут, выглянув из окна на стену дома и улицу внизу, Он сообразил, что так встревожило его прошлой ночью. За окном не было пожарной лестницы, никакого балкона, никаких ржавых стальных ступеней. И все же, крепко зажатый в руке, ладонь ему холодил сияющий и яркий, словно в тот день, когда был отчеканен серебряный доллар 1922 года с головой статуи свободы. — А, проснулся, — сказал Среда, заглядывая в приоткрытую дверь. — Это хорошо. Хочешь кофе? Мы едем грабить банк.